Глава 3. Алина. Саню, успокой свою собаку, недовольно шепчет Комарова старшая. Фу, булочка, фу! Саша отдёргивает собаку. Иди отсюда. Аня сталкивает булочку с постели и грозно шикает. Замолчи, щадя ада. С площадки доносятся шаги, громкие голоса. Собака не унимается, отдёргивание её лишь подзадоривает. Аня бежит к входной двери и продолжает звонко тявкать, подпрыгивая и скребя когтями. Вот и вы спались, заключает недовольно Аня, приподнимаясь в постели. Только половина десятого. Помолчи, призывает булочка у совести и кричит в сторону коридора. Саня, а ты не забыла, что собак нужно выгуливать? Вставай, чудище, я оставила очередной сюрприз. Я поворачиваюсь набок, Обнимаю одеяла и прижимаюсь к теплой спинке дивана, на котором мы чудом уместились втроем. Комаровые переговариваются в полголоса. Меня убаюкивают привычные звуки закипающего чайника, льющейся воды в ванной, хлопки створок кухонного гарнитура и холодильника. Лишь цокот собачьих когтей по линолюму выбивается из привычной картины. Ал, Аля, мы омлет приготовили, и за булочкой я все убрала. Едем завтракать. Лишь по одной интонации голоса понятно, что это младшая Комарова. Саша присела на край дивана и мягко погладила моё плечо. Спасибо, шепчу я. Вы ешьте, я потом. Серокина. А это точно Аня. Сестёр невозможно перепутать, даже когда они молчат. Мы едем избавляться от комплексов, успешно заложенных твоими родителями и балабаевым. Будем выходить из зоны комфорта, но с удовольствием. Подъём. Вы что, не шутили? Я приоткрываю глаза. У меня работа. Упираюсь взглядом в письменный стол. Не да шуток, но тебе придётся сесть за руль. Всё же выпить бутылку ликёра было не лучшая идея. Я помню, у тебя есть права. Комарова старшая огоршила меня. Я больше года руль в руках не держала. Кажется, выводите из зоны комфорта? Сёстры начали, не успев поднять меня с постели. Забыла, куда и что. Прям как Санька с мужиками. Смеётся Комарова старшая, стягивая с меня одеяло. Тоже забыла, куда и что. Аль, едем. Саша тянет меня за руку. Тебе нельзя оставаться дома. Витька же придёт за вещами. Ты что, хочешь его видеть? Я отрицательно поматала головой. Нет. Поэтому нам нужно поторопиться. Завтрак и ещё водительское удостоверение. А мы соберём тебе сумку. Аня помогает встать и подталкивает меня к кухне. Я сама, я пытаюсь протестовать, но давление на плечи усиливается. А куда мы поедем? интересуюсь, потягивая кофе и наблюдая, как мои вещи проходят тщательный контроль. В одно классное место. Родители собирались отдохнуть на выходных, но не сложилось. Не пропадать же оплате зря, верно? Бассейн, четыре вида бани, купель, массаж, обертывания всякие, маски, вкусности, пляж у реки. Последнее на тот случай, если мы захотим поднять свои шикарные попы с лежаков. А мы не захотим. Одевайся. Я с удивлением смотрю на выбранную Аней юбку и крошечный топ. Откуда он у меня? Силюсь вспомнить. Купила после очередной критики моего гардероба со стороны Вити. Кто бы прилагались короткие шорты, мой смелый наряд для пляжа. Купила, но так и не осмелилась надеть. Сорокина. Давай я не буду долго объяснять прописные истины. Иначе точно сдохну от похмелья. Открытый верх плюс закрытый низ. Аня демонстрирует на себе, прикладывая топы и юбку в пол. Закрытый верх плюс открытый низ. Всё очень просто. Указала на второй комплект одежды в руках Саши. И если перепутать, то получится или монашка, или приститутка. Хотя ты права, в длинной юбке будет не комфортно за рулем. Поэтому выбираем шорты и вот эту рубашку. Я же до последнего момента надеялась услышать шутка Сарокина: "Куда тебе за руль? Отдай ключи и возвращайся домой". Но нет, мои трясущиеся пальцы сжимают автомобильный брелок. А папа ощущает мягкость кожаного сиденья. Аль, ключ сюда. Аня помогает попасть в замок зажигания. Заводи. Сегодня выходной, машин мало, потихоньку да доползём. А если, ну, что-нибудь случится? Мямлю, даже примерно не представляя стоимость огромного внедорожника. Саша склоняется, выглядывая между сидений. Папа обо всем позаботился, говорит она. Там какая-то страховка, что мы можем гвоздем капот разрисовывать и нам оплатят ремонт. Аль едем, еще чудище в ладу завозить. В очередной раз старо питания. Я набираюсь смелости и завожу мотор. Железный монстр послушно крадется по двору и выезжает на первую полосу. Перестраивайся, здесь можно и больше сорока ехать, подсказывает Комарова. Ань, сама садись, произношу сдавленно. Не отрывая напряжённого взгляда от впереди идущего автомобиля. Не могу. Если ещё раз поймают Самбре, отец шкуру спустит. Ну тогда помолчи. Ты меня только нервируешь, шепчу я сдавленно. Я контролирую дыхание, равномерно и глубоко. Не так всё и плохо, навыки не забыты. Ослабляю хватку на руле, расслабляю спину и позволяю себе заговорить. Кто такой Влад? Влад, это Влад. Кумарова старшая отвечает без охоты. У них любовь, но они не признаются ни себе, ни ему. Встревает Саня. Так надо. Косарь, он кабель. Проходи, ле, хватит. С такими мужиками можно дружить, даже нужно для поднятия самооценки. У дома припаркуйся. Указывает на многоэтажку и забирает из рук сестры собаку. Вернусь через десять минут. Хочу предупредить. Одной рукой она придерживает дверь, второй вырывающуюся булочку. А от сплетен появляются прыщи и целлюлит на жопе. Мы провожаем Аню взглядами. Она оглядывается, грозит нам указательным пальцем и входит в арку. Не сговариваясь, я отстёгиваю ремень безопасности и разворачиваюсь к заднему сиденью, а Саша пересаживается поближе. Год шикарного мужика моринует. И не отказывается, и не сближается, держит на расстоянии вытянутой руки. А главное, никого к нему не подпускает. Вот такая странная любовь, говорит она. А он? Там тоже всё запущено. Цветочки, подарочки, совместные тусовки, вечерние звонки с проверкой дома, она или нет. Влад всё время в шаге от сестры. Друзья воспринимают их как пару, но она жмёт плечами. Ты сама слышала. Мы друзья. Вижу по глазам все кости мне перемыли. Комарова занимает пассажирское сиденье. Кевком головы показывает: "Трогайся. Чудище нужно забрать завтра. В понедельник утром у Влада самолёт". Вот видишь, какая крепкая дружба, смеётся Саша. Какой ещё мужик будет терпеть мою сестру, если только он не влюблён? Вот если бы тебе привезли собаку, страдающую расстройством желудка, ранним субботним утром, что бы ты сказала? Ответа от меня никто не ждал. Сёстры продолжили словесную перепалку. Я повторяю, это не любовь, а азарт, желание. Владу впервые кто-то отказал, и теперь он готов хоть стаю уличных собак поселить в квартире, лишь бы я его отблагодарила. Согнув пальцы, изображая в воздухе кавычки, это я так завуалировала секс с Сорокиным. Вот тут сверни. Нервный жест рукой указывает направление. Поворачивай, чего ты ждёшь? После короткой встречи с другом раздражение комаровой усилилось. Я пропускаю мотоциклиста. У тебя главное это он должен уступить дорогу. Поворачивай. Настойчиво зудит на духом. Ты посмотри, какой упрямый. Не пускай его. Она дотягивается до клаксона и несколько раз бьёт кулаком. Ань, ты сумасшедшая? Я же могу сбить его или съехать на обочину, сбрасывая скорость. Чёрный спортивный байк летит навстречу, заходит в резкие повороты и останавливается, перекрывая дорогу. Под визги комаровых я бью по тормозам и не моргая наблюдаю, как сокращается расстояние между капотом внедорожника и мужчиной, надменно замершим в ожидании. Идиот. А потом ещё говорят, что женщина за рулём хуже обезьяны с гранатой. Что ты машешь? прикрикивает Аня и в ответ активно жестикулирует. Хм, нет, вы видели? Уверена, что сквозь тёмное стекло шлема байкер смотрит на меня. Да и куда ему смотреть, как не на водителя? Мужская ладонь с глухим ударом ложится на капот внедорожника. От неожиданности я дёргаюсь всем телом, впиваясь пальцами в обмотку руля до побелевших костяшек. Байк тут же срывается с места, утробно рыча и набирая скорость. Девочки, я уже достаточно вышла из зоны комфорта. Кажется, что сердце вот-вот выскочит из груди. Можно вернуться домой? Нет. Аня трясёт головой из стороны в сторону. Мы просто обязаны отдохнуть по полной.